Как часто с истинной печалью он говорил им, ах, как много мог бы я сделать в звании профессора и члена академии, и как мало мои товарищи дают мне возможности делать. Знаменитые покровители утешали его, как могли, и иногда помогали в трудную минуту, а когда нельзя было помочь, советовали иметь больше терпения и ждать какое-то время. Кроме обширных успехов, которых добился этот необыкновенный человек во всех областях наук, царствование Елизаветы Петровны отличалось счастливым стечением обстоятельств и в других сферах жизни. При ней появился первый истинно русский театр. Несколько человек самого простого звания, но с редкими дарованиями, объединились в Ярославле и без всякого обучения, по одной собственной воле, играли разные пьесы. Удачные представления подали мысль одному из них купеческому сыну Фёдору Волкову сделать домашний театр и показывать за деньги представления для всех жителей Ярославля. Так начинался первый вольный русский театр. Слух о дарованиях новых актеров вскоре дошел до императрицы, и она пожелала видеть их. Вся труппа была привезена в Петербург и до того восхитила своими представлениями высокую покровительницу изящных искусств, что в 1756 году был образован придворный русский театр, а счастливые ярославцы заняли в нем места лучших актеров. Из них впоследствии прославился знаменитый трагик Дмитриевский, Директором этого театра был Александр Петрович Сумароков, сочинявший первые русские трагедии и комедии. Делая во всем быстрые успехи, наши соотечественники уже имели в это время и периодическое издание или журнал. Он назывался «Ежемесячное сочинение» и издавался академиком Миллером. Счастливейшим событием царствования Елизаветы принадлежит увеличение нашего Отечества за счет целой новой области, известной под названием Новороссийской. Вот как появилась она на юге нашего Отечества. В грозное правление императрицы Анны и герцога Берона множество русских семейств бежало за границу. При Елизавете же, кроткой и милосердной, все они возвратились, и даже вслед за ними пришли в Россию и многие иностранцы, в особенности сербы, народ, происходивший так же, как и русские, от славянского племени. Наше правительство поселило их в степях Южной России и назвало новороссиянами. И так все сияло счастьем все было увенчано успехом на протяжении двадцатилетнего царствования Елизаветы. В то время как ее генералы удачно побеждали героя Фридриха, считавшегося всеми непобедимым, она украшала свою северную столицу с царским великолепием, всегда любимым ею. Можно и теперь видать памятники ее прекрасного и пышного вкуса. Это дворцы Зимний и Царскосельский, Морской собор Святого Николая в той части Петербурга, которая называется Коломной, Воскресенский девичий монастырь на берегах Невы. Мои слушатели не найдут Воскресенского монастыря, потому что мы называем его теперь Смольным. Его не достроили при Елизавете Петровне, И примечателен он был в то время только причиной, которая подала государыне мысль построить его. Это было ее намерение передать правление великому князю Петру Фёдоровичу и окончить свои дела в монастыре. Намерение, о котором она говорила через четыре года после своего вступления на престол, и которое потом изменилось». Богатство дворца при императрице Елизавете и ее пышные праздники приводят в удивление всех, кто знает придворные записи того времени. Кроме воскресных собраний, у императрицы в ее дворце давались два раза в неделю маскарады. Один из этих маскарадов устраивался для придворных и других знатных особ, количество которых было свыше двухсот человек. На другом же маскараде, где позволено было быть всем, число гостей часто доходило до восьмисот человек. Однако государыня, любившая веселые шутки, вздумалась, чтобы на одном из придворных маскарадов все мужчины были одеты в женскую одежду, а все женщины в мужскую одежду. И в этом странном переодетом виде она сама была прелестнее всех». Мужской наряд чрезвычайно шел к ее величественному росту. Она часто надевала также охотничьи платья, потому что любила охоту и искусно стреляла из-за ружья. Это увеселение нравилось многим нашим государям. Императрица Анна Иоанновна была также очень искусна в стрельбе и летом 1740 года во время своего пребывания в Петергофе застрелила множество диких коз, зайцев и уток. Даже великая княгиня Екатерина Алексеевна любила охоту и часто занималась ею в первые годы своего правления в России. Но она делала это, отправляясь в Ориенбаумский лес с одним старым егерем и охотничьей собакой. Императрица же Елизавета Петровна соединяла и с этим увеселением пышность, везде сопровождавшую ее, и из записок того времени можно видеть, что дни, проведенные ею на охоте, были похожи на великолепные праздники – Особенно примечательным было 4 октября 1751 года, когда охота проходила в Красном селе, и одни охотничьи платья для особ, участвовавших в ней, стоили более 20 тысяч рублей. Но, несмотря на эту склонность к веселью и блеску, Елизавета Петровна отличалась редким благочестием. Празднование всякого счастливого происшествия ее царствования начиналось всегда приношением благодарственных молитв Богу. И иногда в церквах оставались даже памятники этой благодарности. Так из серебра, в первый раз полученного при ней из русских рудников, была сделана рака, в которой почивают мощи святого Александра Невского». И в числе благословений, всегда неспосылаемых Богом благочестивым душам, было одно наполнившее величайшей радостью не только сердце набожной государыни, но и всех её подданных – это было открытие в 1756 году, мощей нового чудотворца, святителя Дмитрия Ростовского, жившего во времена Петра Великого.